Иногда она разговаривала сама с собой, пряча улыбку в ладонях. «Она отходит от глубокого траура», — объявил мне Кудрие. «Пастор умер. Вы это знали?» «Нет. Вся семья молчаливо прошала, что пастор сделал маме. Так вот, он умер. И теперь мама болтала время от времени с призраком инспектора пастора». «Ваша матушка пришла ко мне с завещанием пастора и подписанным признанием в убийстве Серкера. Так что своим освобождением вы обязаны среди прочих и ей тоже». Кудрие рассказывал мне, что пастор давно уже был неизлечимо болен и что он не шутил, когда, допрашивая бандитов, приставив им к затылку, говорил, что он сам приговорил к смерти. Он делал им простое предложение — Либо эти сволочи выкладывают все на чистоту, либо он, добряк к вязном свитере, всаживает им пулю в их сволочную башку. Весьма эффективный метод. Серкер, впрочем, в него не поверил. И зря. «Он перестал следить за собой, когда сбежал с вашей матушкой. Хотел умереть в любви, как он сам выражался. Ваша мать помогла ему прожить гораздо дольше, чем отвела ему медицина. Вот так». «Вот так. Она с самого начала знала, что пастор готовится к смерти. Он ее предупредил. Она решила идти с ним до конца, не слишком задумываясь о том, как она сама перенесет это испытание. Она вернулась к вам тогда, крайне нуждаясь в молчании. Она всем вам очень признательна, что вы ее оставили в покое, позволив ей предаться своей печали». «В наши дни редко случается, чтобы и не лезли в душу человеку». Один из поплавков затанцевал. «Платва, тащите. Используем ее как наживку. И еще насадите булки на крючок четвертый. Отпустим ее поглубже. Кто знает, может, линь клюнет?» «Кто знает». Кудрие рассказал мне все остальное. Все дела, поднятые Лежандром и разбитые одно за другим как, например, Жервеза и Жюли отыскали старуху-мать министра Шабота в одном доме для престарелых в Швейцарии. Она совсем закисла в злобе на своего погибшего сына. Вы также обязаны своим освобождением и этой материнской ненависти. Ее показания просто страшно читать. Когда Жюли спросила, что помогает ей жить дальше, она ответила «Я не тороплюсь вновь встретиться с этим лжецом». И так далее. Месяцы моего заключения были месяцами их расследований. Лежандр открыл толстенную книгу моего прошлого, но Кудрие захлопнул ее, прищемив ему пальцы. Синклер поднял на меня свою армию, но другая армия встала на мою защиту. Хороший был спасен, а плохих и злых побели. Предприятие Синклера провалилось. «Представляете, торговля татуировками — это его рук дело». Наверное, он взялся за это, чтобы профинансировать этот свой журнал «Болезнь», который ему все никак не удавалось раскрутить. У него в квартире нашли татуировку, снятую с предплечья Матиаса Франкеля. «Матиас, Матиас, или честь этого мира?» «Изобретательный ум у этого Синклера». Заразив Матеоса Френкеля и засняв его агонию, он добавил последние кадры, которые естественным образом завершили фильм Старого Иова. А разложение трупа — это уже изыски, вишенка для украшения пирога. Кудрия отпускал свои ясные размышления в мутные воды сены. Если хотите знать мое мнение, этот последний эпизод и переполнил чашу. Показав его королю живых мертвецов, Синклер, должно быть, до смерти его напугал. А когда тот вздумал его подвинуть, Синклер и его убрал в свою очередь. Гнойный фасциит. Одновременно он готовил ряд статей, посвященных этому феномену молниеносного загнивания, которое его так привлекало. Голова кудрия клевала, как поплавок его в удочке. «Да, артист и ученый в одном лице». Вы его очень вдохновляли, Бенджамен. В сущности, я был всего лишь одним из многочисленных предметов вдохновения Сенклера. Чем-то вроде сотрудника. Даже музы, если хотите. Ему было совершенно необходимо, чтобы меня считали серийным убийцей Веркора. Чтобы прошла его статья о прививке преступности. Для этого и устраивались все ловушки. Он удовольствовался тем, что использовал меня как тесто, из которого он лепил свои теории. Ничего такого необыкновенного он собой не представлял, этот Синклер. Он ничем не отличался ни от дивизионного комиссара Лежандра, ни от следователя Кеплена, ни от подавляющего большинства честных граждан. Ему также недоставало четкости. И он готов был на что угодно, лишь бы необъятный внешний мир вписался в картину его собственных представлений об этом мире. «А как вы, мой мальчик?» Оправились от своей депрессии. Я ответил кудрие, что все в порядке, и что в конечном счете я рад, что не произвел на свет еще одного несчастного. Странное понятие о счастье. И как раз в тот момент клюнул судак.